Александр Иванович недоумевающе отлетел и взглянул на Николая Полонче. и, взглянув на него, увидел всего лишь парикмахерскую куклу, бледного воскового красавца с неприятной робкой улыбкою на растянутых до ушей устах. И опять бросил взгляд он на дверь, а в распахнутой двери стоял Аполлон Аполлонович с преогромным арбузом под мышкой. так -с так -с.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 Вот, папаша, мой университетский товарищ, Александр Иванович Дудкин. так -с, очень приятно-с. Аполлон Аполлоныч подал два своих пальца. Те глаза не глядели ужасно. Подлинно то ли лицо на него поглядело на улице. Аполлон Полонч увидал пред собой только робкого человека, очевидно пришибленного нуждой. Александр Иванович с жаром ухватился за пальцы сенатора. То роковое отлетело куда-то. Александр Иванович пред собой увидал только жалкого старика. Николай Аполлоныч на обоих глядел с неприятной улыбкой. Но он и успокоился. Робеющий молодой человек подал руку усталому остову. Но сердца троих бились